Если бы рядом с сюрером по-прежнему были Рэм и Штрастер, закаленные годами борьбы за национальную идею, не боявшиеся крутых поворотов и неожиданных коалиций, все могло бы идти по-другому. Не было бы ни Сталинграда, ни сокрушительного разгрома под Минском, ни американского продвижения на север Италии, ни безжалостных бомбардировок Германии, которые превратили большую часть городов в руины».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 Россейна предложил, было бы разумно создать некий объединенный фонд военно-научных исследований СС, чтобы как-то координировать всю исследовательскую работу в сфере военной техники. И Гитлер, видимо, не очень-то его и услышал, потому что Россейна, кивнув, начала распространяться о той кардинальной разнице, которая совершенно очевидна, если сравнивать классическую венскую школу живописи с французским французом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 Мюллер вновь запросил данные на авторов уранового проекта. Гейзенберг, Вайтзеккер и ган были эвакуированы. Группа гартыка работала где-то в окрестностях Гамбурга. Макс фон Лауэ, Гибнер и Герлах также перебрались на запад.